Глава 6. В глубинах кошмара. Переход через портал оказался намного неприятнее, чем обычно. Вместо привычного мгновенного перемещения я почувствовал, как что-то тянет меня вниз, словно невидимые руки пытались утащить в бездну. Ощущение падения длилось несколько секунд, пока наконец не закончилось мягким приземлением на что-то упругое. Открыв глаза, я обнаружил себя вместе которое не укладывалось ни в какие рамки здравого смысла. Мы стояли на дне огромного подводного пространства, но при этом могли дышать. Над водой простирался прозрачный купол невообразимых размеров, сквозь который виднелись непроглядно темные толщи воды. Время от времени мимо проплывали тени каких-то гигантских существ, отбрасывая причудливые силуэты на морское дно». Само дно представляло собой фантастический ландшафт из коралловых рифов и подводных скал. Кораллы здесь росли невозможными формами, спиралями, уходящими вверх, ветвистыми структурами, напоминающими скелеты гигантских рук, и пульсирующими наростами, которые медленно меняли цвет от глубокого фиолетового до тревожно-алого. Но самым жутким было освещение. Свет исходил не от солнца, его здесь попросту не было а от самих кораллов и каких-то светящихся организмов, разбросанных по дну. Холодное мерцающее сияние создавало атмосферу, в которой каждая тень могла скрывать угрозу, а каждый выступ коралла превратится в нечто живое и враждебное. И давление, о, это давление было особенным. Не просто физическое ощущение глубины, а что-то более фундаментальное. Словно само пространство здесь было более плотным, более реальным, что ли. Каждый вдох давался с усилием, каждое движение требовало дополнительной энергии. «Какая прелесть!» – пробормотал я, осматриваясь. «Вполне уютное местечко для семейного пикника!» Зара появилась рядом со мной, слегка пошатываясь от перехода. Ее обычно уверенный вид сменился напряженностью, глаза настороженно метались по окрестностям, а руки инстинктивно легли на рукояде оружия. «Дышать можно, но давление ощущается даже больше, чем в тот раз». — сказала она тихо, — явно обращаясь не только ко мне, но и к остальным участникам экспедиции, которые один за другим появлялись через портал. «Это магическое давление. В разломах такого ранга оно присутствует всегда. Твое тело будет приспосабливаться постепенно, но первые полчаса будет тяжелее всего». «А, я-то думал, что просто не выспался», — усмехнулся я. «Спасибо за разъяснение, доктор». Остальные охотники собирались в плотную группу, каждый по-своему реагируя на окружающую обстановку. Баранговые выглядели откровенно напуганными, их взгляды метались между светящимися коралами и темными провалами между рифами. Аранговые держались увереннее, но я видел, как их руки непроизвольно сжимались на оружие. А вот С. ранговые. Каждый из них реагировал по-своему, это было интересно наблюдать. Бартоломей Риккар, гигантскую с спокойно оглядывался по сторонам, время от времени постукивая своим оружием о землю. От каждого удара мелкие камешки и песок подпрыгивали в воздух. Его магия гравитации работала даже в пассивном режиме. Гаспар Монклер держал свое плазменное копье на готове, но при этом выглядел скорее заинтересованным, чем обеспокоенным. Время от времени он подносил... Глазам небольшой прибор, явно сканируя окружающую энергетику. Эдмонд Кортес невозмутимо курил свою трубку, отчего вокруг него клубился дым. Но я заметил, как тени возле его ног шевелятся, независимо от источников света. Его темная магия уже была готова к бою. Изабель Ламбер стояла с закрытыми глазами, и вокруг нее словно сгущалась тишина. Даже звук плещущейся где-то воды становился тише в ее присутствии. Голд-Льюис Диккенс просто молчал, но его взгляд методично сканировал территорию. Я заметил, как он несколько раз прищуривался, всматриваясь в дальние коралловые заросли. Видимо, уже намечал позиции для стрельбы, либо выглядывал противников. «Где мы?» — спросил один из оранговых охотников. Невысокий мужчина с парными кинжалами. «Хм, очень странно», — тихо сказала Зара, но в ее голосе звучала неуверенность. В прошлый раз разлом привел нас в другое место, но я уверена, что 6 лет назад мы были именно здесь. Она указала вдаль, где сквозь мерцающую дымку воды можно было разглядеть силуэты каких-то строений. Город, если это можно было назвать городом, возвышался в отдалении, как видение из кошмарного сна. Башни и шпили невозможной архитектуры тянулись к куполу, а между ними виднелись мостики и переходы которые, казалось, игнорировали все законы мироздания. Размеры строений поражали воображение. Даже на расстоянии было видно, что они строились явно не для людей. Арки были высотой с трехэтажный дом, а лестницы состоялись ступеней, на которые обычному человеку пришлось бы взбираться, как на скалы. «Циклопическая архитектура», – прошептал кто-то из охотников. «Как в древних легендах». «Только легенды редко пытаются тебя сожрать», – заметил я. А здесь, подозреваю, все немного иначе. Мы начали продвигаться по коралловому дну и вскоре наткнулись на первое вещественное доказательство того, что мы не первые, кто ступил на эту землю. Между двумя крупными коралловыми наростами лежали останки человека. От тела мало что осталось, кости, обрывки ткани и металлические части снаряжения, покрытые тонким слоем какого-то морского налета. «Кто-то из местных?» – поинтересовался я. Один из оранговых охотников, специалист по идентификации, присел рядом со станками и начал их осматривать. Через несколько минут он поднялся, держа в руках небольшую металлическую пластину. Личный идентификатор, объяснил он, доставая какое-то устройство. И поднося к пластине. Секунду. Мол, Телбот, охотник баранга, был в составе экспедиции шесть лет назад. Бедняга! Вздохнула Зара. Но Изабель Ламбер подошла ближе к останкам и внимательно изучила их. Ее бледное лицо стало еще более бесстрастным. «Интересно», — произнесла она своим тихим голосом. «Судя по состоянию костей и степени разложения, этому телу не шесть лет. Скорее, больше десяти». Воцарилась тишина. Все переглянулись, пытаясь осмыслить услышанное. «То есть время здесь течет по-другому?» — спросил кто-то. «Похоже на то», — кивнула Изабель. В некоторых разломах временные потоки искажены. Шесть лет снаружи могли стать десятью здесь, внутри. А могли стать и шестьюдестью, мрачно добавил Эдмонд Кортес, выпуская очередное облачко дыма. Или шестью минутами. Временные аномалии непредсказуемы. Очень похоже на то, что было и со мной в Великом Портале Демонов. Зара подошла ближе к группе, указывая в сторону далеких руин. «Нам нужно добраться до города», — сказала она уверенно. «В прошлый раз источник аномальной энергии находился именно там. Если мы хотим понять природу этого разлома и найти способ его закрыть, то другого пути нет». Все кивнули. Зара была назначена консультантом и проводником нашего рейда именно потому, что уже побывала здесь. Ее опыт был бесценен. Даже эсранговые охотники признавали ее авторитет в этом вопросе. Мы начали движение через коралловые заросли». Путь был непростым. Приходилось обходить острые выступы, перепрыгивать через трещины в морском дне, карабкаться по склонам подводных холмов. Светящиеся организмы реагировали на наше присутствие, то вспихивая ярче, то наоборот гася свое сияние. Звуки здесь были странными. Шаги отдавались гулким эхом, словно мы шли не по дну моря, а по пустому собору. Время от времени издалека доносились неопределенные звуки. То ли стоны, то ли пение, то ли просто шум воды. «Тихо!» — внезапно скомандовала Зара, поднимая руку. Все замерли. Я прислушался и тоже услышал. Шорох слишком ритмичный для естественного происхождения. Что-то приближалось. Из-за крупного кораллового нароста выползли первые твари. На первый взгляд они напоминали крыс или мышей, увеличенных до неприличных размеров. Полметра в холке и до полутора метра в длину с хвостом. Но сходство с грызунами заканчивалось на общих очертаниях. Лапы, хвост, уши и морды были лишены шерсти, обнажая серую, словно резиновую кожу. А когда первая тварь открыла пасть, обнажились не только острые зубы, но и целый клубок щупалец, извивающихся внутри рта, как живые черви. «Мерзость!» – прокомментировал один из охотников. «Еще не самое страшное», – ответила Зара. «Эти довольно глупые, но охотятся стаями» поэтому осторожнее и не отходить от основной группы». Как будто, услышав ее слова из-за соседних кораллов, появились еще дюжина таких же тварей. Они двигались скоординированно, явно имея план атаки. Первыми в бой вступили бы ранговые охотники. Один маг огня метнул огненный шар в сторону ближайшей группы тварей. Взрыв осветил окрестности оранжевым светом, а несколько монстров рассыпались практически в пыль. А ранговые поддержали атаку. Леон Монтелья размахнул катаной и веер ледяных кристаллов пронзил воздух, заморозив двух тварей намертво. Другой охотник, специалист по молниям, разрядил в толпу монстров электрическую дугу. С-ранговые пока не вмешивались, наблюдая со стороны. Видимо, считали противников недостойными своего внимания. Я тоже не спешил присоединяться к бою, ограничившись наблюдением. Твари действительно были относительно слабыми, хотя их щупальцы умели неприятно удивлять. Один охотник получил ими по лицу и теперь пытался остановить кровотечение из очень неприятной раны. Бой закончился быстро. Последняя тварь рассыпалась под ударом ледяного копья, и снова воцарилась тишина. «Легкая разминка», — заметил кто-то. «Не обольщайся», — предупредила Зара. «Это были самые слабые обитатели этого разлома. Дальше будет хуже». И словно в подтверждение ее слов, воздух внезапно задрожал от низкого вибрирующего звука — что-то приближалось, и это что-то было намного крупнее красоподобных тварей. Из темноты между кораллами появились новые монстры. На этот раз противники выглядели серьезнее. Гончие Тиндала!» — тихо произнесла Зара, и в ее голосе прозвучал нескрываемый страх. «Я лично на нас заносила сведения о них в бестиаре гильдии!» Существа, которые выходили на нас, были воплощением кошмара. Худощавые, но мускулистые тела, на неестественно длинных ногах-лапах. Головы с ужасающими пастями, из которых высовывались длинные извилистые языки. Размером они были с человека, но двигались с грацией хищников, знающих свою силу. Но самое жуткое началось, когда первая гончая прыгнула вперед. Не просто подпрыгнула. Исчезла в воздухе и материализовалась в 10 метрах от нас, словно телепортировалась. «Вот теперь интересно». Пробормотал я, наконец, доставая меч. С-ранговые охотники тоже решили, что породействовать. Бартоломерикар первым ринулся в атаку. Его гигантская кувалда засияла темным светом, и когда он обрушил ее на ближайшую гончую, вес оружия увеличился в сотни раз в момент касания. Тварь просто расплющилась о морское дно, а от удара образовалась воронка глубиной в несколько метров. Гигант прорычал что-то нечленораздельное, разворачиваясь к следующему противнику. Гаспар Монклер действовал с хладнокровием опытного военного. Его плазменное копье превратилось в белую молнию, рассекающую воздух. Каждый удар оставлял выжженные дыры в телах гонщих, а сам он двигался с точностью танцора, выступающего на сцене, никогда не находясь там, где он ожидал противник. Эдмонд Кортес сражался как настоящий аристократ, элегантный и почти ленивый. Его темная магия материализовалась в виде черных лиан, которые выходили прямо из теней и опутывали гончих. Монстры пытались телепортироваться, но магия следовала за ними, и вскоре воздух наполнился их предсмертными воплями. «Довольно примитивные создания», — заметил он, стряхивая пепел с трубки. Изабель Ламбер была самой жуткой из всех. Она просто шла вперед, и гончие, которые пытались на нее напасть, начинали сохнуть на глазах. Их плоть сморщивалась, кости становились хрупкими, а через несколько секунд от монстров оставались только высохшие останки. «Простите», — извинилась она перед одной из умирающих гончих, тем же тоном, каким извиняются за то, что наступили кому-то на ногу. Гольд Льюис Диккенс выбрал позицию на возвышении и методично расстреливал гончих из своей винтовки. Каждый выстрел попадал точно в цель, а сила пуль была такой, что они прошивали монстров насквозь. Причем стрелял он не только по тем гончим, которые находились в поле зрения, но и по тем, которые еще только собирались телепортироваться к нам. «Неплохая реакция», — одобрил я. Впервые за долгое время наконец-то видел нормальных бойцов, а не то непотребство, что выступало в том числе против меня. Сам же я тоже не остался в стороне. Приняв стойку лунного серпа, я встретил атаку двух гончих, которые пытались зайти мне в спину. Скорость была именно тем, что требовалось против таких противников. Первый удар срезал язык одной из тварей, когда она попыталась меня схватить. Второй отсек переднюю лапу другой. Третий завершил комбинацию, разрубив обеих гончих по диагонали. «Симпатичные собачки», – прокомментировал я, стряхивая чёрную кровь с лезвия. «Жаль, что не поддаются дрессировке». В отличие от исранговых охотников, которые активно продвигались вперёд, я остался на оборонительной позиции. Мне было интересно понаблюдать за их техникой и тактикой. К тому же, держаться в тылу было разумнее. Так я мог контролировать ситуацию в целом. Бой длился около десяти минут. Когда последняя гонча рассыпалась под ударом кувалд Бартоломея, все облегченно вздохнули. Даже эсранговые выглядели слегка запыхавшимися. «Ничего себе разминка!» – пробормотал один из баранговых охотников, вытирая пот со лба. «А ведь это еще не самый опасный обитатель разлома!» — напомнила Зара. Экспедиция уже собиралась продолжить путь, но, видимо, кто-то очень сильно не хотел пускать нас дальше. Не прошли мы сотни метров, как купол над нами внезапно содрогнулся. Трещины пробежали по его поверхности, и сквозь них хлынула вода. Необычная морская вода, а что-то густое, маслянистое, с едким запахом. А вместе с водой сквозь образовавшуюся брешь протиснулось нечто, от одного вида которого я поморщился — Демоны явно были посимпатичнее. Гигантское создание рухнуло на коралловое дно с таким грохотом, что все вокруг содрогнулось. Перепончатые крылья, размах которых превышал 30 метров, медленно складывались, и с их рваных краев капала едкая жидкость, мгновенно растворяющая все, к чему прикасалась. Но крылья были не самой жуткой частью этого монстра. У существа было слишком много всего. Слишком много ртов, которые открывались и закрывались в разных частях тела, издавая влажные, чавкающие звуки. Слишком много щупалец, извивающихся, как живые змеи. Слишком много рук, человеческих рук, торчащих из самых неожиданных мест. Некоторые из этих рук сжимали предметы, обломки оружия, куски доспехов, то, что могло быть человеческими костями, словно это чудовище коллекционировало трофеи из поверженных жертв. Размеры монстра были поистине впечатляющими. Даже лежа он возвышался над нами, как небольшая гора. А когда существо начало подниматься, разворачивая всю свою ужасную массу, стало ясно, что мы столкнулись с чем-то из разряда «убей или умри». Беранговые охотники в шоке отступили назад. На их лицах застыло выражение первобытного ужаса, того самого страха, который испытывали наши предки при встрече с саблезумыми тиграми. Ранговые тоже выглядели испуганными, хотя и пытались сохранить боевую готовность. Леон крепче сжал рукоять катаны, но я видел, как его руки слегка дрогнули. «Босс разлома», — прошептал кто-то из охотников. «Нет», — тихо, но отчетливо произнесла Зара, — «это не босс». Все обернулись к ней. «Существо, которое по силе вполне может сравниться с боссом разломов Баранга, здесь является обычным» пусть и нечастым монстром», — добавила она, и ее слова прозвучали, как смертный приговор. «Воцарилась мертвая тишина. Даже эсранговые охотники переглянулись с выражением неприкрытого беспокойства». «Обычным монстром», — повторил Эдмонд Кортес, в первый раз за весь поход потеряв свое аристократическое спокойствие. «В таком случае, что же тогда является здесь боссом?» Монстр окончательно поднялся во весь рост и издал звук, который невозможно было описать словами. Это было нечто среднее между ревом раненого животного, скрежетом металла по камню и воплем отчаяния тысячи душ. Осранговые охотники приготовились к бою. Бартоломей поднял свою кувалду, вокруг которой начало искажаться пространство. Гаспар направил копье на чудовище, и воздух возле наконечника засветился белым пламенем. Эдмонд отложил трубку и сжал кулаки, вокруг которых заклубилась тьма. Изабель раскрыла объятия, словно готовясь к смертельным поцелуям. Горд Льюис прицелился через оптический прицел винтовки. «Зара», — сказал я, не сводя глаз с монстра, — «держись за мной». Наконец-то этот разлом показал что-то в самом деле интересное.